Грег Брейден, Божественная Матрица, объединяющая время, пространство, чудеса и веру. Часть первая. Открытие Божественной Матрицы. Тайна, соединяющая все сущее. Глава первая. Чем заполнена пустота? Божественной Матрицей. Эпиграф Наука не может постигнуть главную тайну мироздания. И все потому, что мы сами являемся частью загадки, которую пытаемся разгадать. Макс Планк. Физик Как только мы поймем самих себя и свое сознание, мы постигнем Вселенную, и тогда всякое разделение исчезнет. Амид Госвами. Физик Существует квантовое хранилище, поле чистой энергии, в котором берут начало все вещи, а также все наши успехи и поражения, находки и потери, исцеления и болезни, все великие страхи и устремления. Возможности этого инкубатора реальности не ограничены. Содержащиеся в нем потенциальные возможности активизируются с помощью таких эмоциональных реактивов, как воображение, надежда, оценка, страсть и молитва. Мы воплощаем в реальность свои радости и печали посредством собственных взглядов на то, кто мы такие, что у нас есть и чего нет, и какими мы должны или не должны быть. Чтобы управлять этим полем чистой энергии, надо, во-первых, осознать, что оно существует, во-вторых, разобраться, как оно работает, и, в-третьих, освоить язык коммуникации с ним. Мы можем стать архитекторами реальности, и тогда все вещи будут подвластны нам в том пространстве, где мир берет свое начало, в Божественной Матрице. Ключ первый. Божественная Матрица – это вместилище всего мироздания, мост, соединяющий все сущее, и зеркало, в котором отражается все созданное нами. Поднимаясь однажды в конце октября по склону каньона на северо-западе Нью-Мексико, я совершенно неожиданно увидел на тропинке индейца. Он стоял на возвышенности, на которую мне предстояло подняться, и наблюдал за тем, как я карабкаюсь по каменистой осыпи. Трудно сказать, как долго он уже находился там. В лучах закатного солнца его фигура отбрасывала гигантскую тень. Приставив ладонь козырьком колбу, Я увидел, как ветер шевелит его длинные волосы. Казалось, индеец был удивлен нашей встречей не меньше, чем я. Он сложил руки рупором и крикнул. «День добрый!» «Здравствуйте!» — крикнул я в ответ. «Не ожидал тут кого-нибудь встретить в столь поздний час. Давно вы за мной наблюдаете?» «Нет, я пришел послушать голоса предков, лежащих там в могилах», — ответил он и махнул куда-то в другую сторону каньона. Тропинка, на которой мы встретились, шла по территории археологических стоянок, построенных тысячу лет назад загадочным народом. Никто не знает, кем были эти древнейшие, как их называют современные индейцы и откуда они пришли. Древнейшие появились в одночасье, как будто из ниоткуда, и принесли с собой технологии, распространившиеся повсюду в Северной Америке, не претерпевшие никакой эволюции на протяжении последнего тысячелетия. Они строили четырехэтажные дома и выкапывали в земле кивасы, круглые ритуальные сооружения, пользовались системами ирригации и выращивали множество сельскохозяйственных культур. А потом неожиданно ушли. В никуда. Просто исчезли и не оставили нам почти никаких ключей к разгадке своей тайны. Не сохранилась их письменность, только наскальные рисунки. Не было найдено ни захоронений, ни мест кремации, ни оружия. Остались лишь сотни разрушенных временем построек в далеком каньоне длиной 11 миль и шириной в одну милю на северо-западе штата Нью-Мексико. Меня манило исполненное странной красоты запустение тех мест, и я частенько ходил туда на прогулки. И вдруг оказалось, что в тот октябрьский вечер встреченный мной индеец пришел туда с той же целью, что и я. Мы обменялись мыслями по поводу духа тайны, которым были отмечены окрестности, и мой новый знакомый рассказал мне следующую историю. давным давно. Когда-то в незапамятные времена мир был совсем другим. Людей было меньше, и они жили ближе к Земле. Люди знали язык дождя, растений и великого Создателя. Они знали, что жизнь священна и происходит от Матери Земли и Небесного Отца, и даже умели разговаривать с обитателями неба и звезд. Да, в то время мир пребывал в гармонии. И люди были счастливы. Я чувствовал, как звуки спокойного голоса индейца, эхом отражающиеся от обрыва, пробуждают в глубинах моего существа нечто. И тут в его голосе появились грустные нотки. А потом что-то произошло. Никто не знает, от чего люди стали забывать, кто они такие. Они потеряли связь друг с другом, с Землей и даже со своим Создателем и бесцельно блуждали по жизни. Обособившись, люди решили, чтобы выжить, они должны воевать за свое место на земле и защищаться от тех самых сил, что давали им жизнь и указывали путь к гармонии и истине. И они стали тратить всю свою энергию на то, чтобы бороться с окружающей их природой. Я почувствовал, что этот рассказ напрямую касается меня. Мне казалось, что речь идет о моих современниках, ведь сегодня человеческое общество, если не считать горстку изолированных и удаленных от цивилизации сохранившихся очагов древних культур, сосредоточено на проблемах внешнего мира, а вовсе не на внутреннем развитии. Ежегодно мы тратим сотни миллионов долларов, защищая себя от болезней, пытаясь контролировать природу, и в результате, более чем когда-либо, «Удаляемся от гармонии с окружающим миром». Слова индейца завладели моим вниманием. Теперь мне хотелось знать, к чему он рассказывает эту историю. Но хотя люди и забыли, кто они такие, некоторые из них все же сохранили дар предков, продолжал он. В них продолжала жить память. В ночных видениях к ним возвращалось знание о том, что они способны одним своим намерением исцелять любые болезни, вызывать дождь и говорить с умершими. И им было ведомо, что однажды они смогут вновь обрести себя. Остальные же стали создавать во внешнем мире вещи, заменяющие им собственные утерянные способности. Со временем они даже изобрели аппараты для лечения своего организма, химические средства для культивации растений и провода для общения на расстоянии. Но чем больше вокруг них было вещей, которые, казалось, должны были бы приносить им счастье, тем суетливее становилась их жизнь, и тем дальше они удалялись от своей истинной природы. Я слушал и видел отчетливое сходство между людьми, которых описывал индейец, и нашей современной цивилизацией нами владеет чувство, что мы не можем ни помочь себе, ни сделать мир лучше, видя, как болеют и страдают наши любимые. Мы ощущаем свою беспомощность. Нам кажется, что мы бессильны облегчить их страдания. Мы живем в мире, разорванном на части религиями, национальными предрассудками и государственными границами и содрогаемся при мысли о вполне реальной ядерной угрозе. По-видимому, чем больше мы разрываем свою естественную связь с землей, с собственным телом, окружающими и богом, тем больше опустошаем себя. И тогда мы спешим заполнить внутренний вакуум вещами. Тут уместно вспомнить научно-фантастический фильм «Контакт», в котором изображена похожая ситуация. Научный советник президента спрашивает во время телеинтервью, сближают ли нас наши технологии или же наоборот отчуждают друг от друга. Фильм не дает ответа на этот вопрос, но радует уже то, что вопрос прозвучал. Если видеоигры, кино и виртуальные сетевые отношения вытесняют в социуме реальное живое общение, значит у этого социума серьезные проблемы. На первый взгляд, электроника и индустрия компьютерных развлечений делают нашу жизнь интересной, однако они служат тревожным сигналом. Нам самим катастрофически не хватает сил сделать ее интересной, здоровой, благополучной и осмысленной. Кроме того, если социум задается вопросами, как уберечься от болезней, вместо как жить здоровой жизнью, как избежать войны, вместо как жить в согласии, и как создать новое оружие, вместо как изменить мир так, чтобы само понятие войны стало абсурдом, жизнь вообще превращается в выживание. В такой ситуации нет победителей, и никто не может быть счастлив. Значит, надо искать другой путь. Об этом моя аудиокнига, и об этом история, рассказанная встретившимся мне индейцем. Чем же все закончилось? — спросил я его. Сумели ли люди вернуть себе силу и вспомнить, кто они такие? Солнце уже исчезло за склонами каньона. Я вгляделся в загорелое лицо моего собеседника. Он улыбнулся моему вопросу и, выдержав паузу, сказал никто не знает. История не закончилась. Люди, забывшие себя, жили до нас, а дописать конец истории предстоит нам. Потом я еще пару раз встречал этого мудрого индейца в тех местах и часто думал о нем. Я вспоминал рассказанную им историю и гадал, сможем ли мы дописать ее к концу нашей жизни, окажемся ли мы с вами теми немногими избранными, кто еще что-то помнит. Эта рассказанная индейцам история наводит на множество мыслей. Инструменты минувших цивилизаций были в сотни раз менее совершенны, чем современные технологии. И все-таки люди, жившие в давние времена, обладали весьма эффективными средствами решения своих насущных проблем. Услышав эти слова, историки и археологи, интерпретирующие прошлое, так сказать, по долгу службы, возмутятся. «Что?» А где тогда следы их технологий? Где их тостеры, микроволновые печи и видеомагнитофоны? Довольно занятно, что при оценке развития цивилизации акцент делается на вещах, произведенных ее представителями. Почему никогда не ставится вопрос о мышлении, лежащем в основе всех изобретений? Действительно, археологи не находили телевизоров и видеокамер на юго-западе Америки, да и в других местах тоже тем интереснее спросить, почему они их не находили. А что если следы цивилизаций прошлого, обнаруженные в Египте, Перу или в пустынях американского юга, свидетельствуют о том, что эти цивилизации попросту не нуждались ни в тостерах, ни в видеомагнитофонах. Может быть, они были развиты настолько, что у них не было необходимости усложнять окружающий мир техникой? Отнюдь не исключено, что представители этих цивилизаций владели неким утраченным сегодня знанием, внутренней технологией, позволявшей им жить иначе, чем мы себе представляем, и поддерживать свое здоровье такими способами, о которых мы только начинаем догадываться. Может быть, и нам не нужно заглядывать за пределы естественной природы, чтобы понять свое место в ней. Это и вправду так? если мы допустим, что источником подлинной силы человека и его фундаментальных возможностей является загадочное пространство квантового универсума. За последнее столетие ученые убедились в том, что материя, из которой состоят наши тела и вся Вселенная, далеко не всегда подчиняется тем законам физики, которые считались незыблемыми на протяжении 300 лет. При наблюдении за поведением мельчайших частиц вещества становится ясно, что мы не так уж обособлены друг от друга и не настолько ограничены пространством своих тел, как кажется на первый взгляд. На уровне элементарных частиц все сущее выглядит нелокальным, взаимосвязанным и бесконечным. Старший специалист Института духовных исследований Дин Рейдин первым стал изучать, что означает для человека жизнь в такой вселенной. Он пишет, нелокальность означает, что вещи, выглядящие раздельными, на самом деле связаны между собой. Дин Рейдин. Специальное интервью для продюсеров фильма 2004 года «Подозрительный ноль». Режиссер Элиас Мэрик, Студия Paramount DVD. Вышел в 2005 году. Сюжет фильма разворачивается вокруг применения дистанционного наблюдения в разведке. Рейдин 15 лет занимался экспериментальными исследованиями псифеноменов в академической и промышленной сфере, работая в таких учреждениях, как Принстонский университет, университет Эдинбурга, университет Невады и SRI International. В настоящее время старший ученый Института духовных исследований, где изучает границы сознания на уровне индивидуальных, социальных и глобальных трансформаций. Некоторая часть человеческого существа распространяется за пределы здесь и сейчас, и это дает нам возможность преодолевать время и расстояние, утверждает Рейдин. Иными словами, человеческое «я» не ограничено пределами телесной оболочки. Загадочная субстанция нашего Я смешивается с Я-субстанциями других людей, образуя единое энергетическое поле, пронизывающее весь мир. Можно считать это поле квантовой сетью, соединяющей все части Вселенной и вместе с тем потенциальной моделью любого действия, от исцеления конкретного человека до разрешения военных конфликтов. Чтобы овладеть своей глубинной силой, мы должны понять, как это поле устроено и как оно действует. Если древние жители упомянутого мной каньона в Нью-Мексико и других районов Земли знали, как работает этот энергетический механизм, нам стоило бы преклониться перед их мудростью и постараться найти для нее место в современном мире. Мы соединены? Действительно соединены? нынешняя наука подошла вплотную к разгадке одной из величайших тайн мироздания. Вряд ли вы слышали об этом в вечерних новостях или читали в передовице USA Today или The Wall Street Journal. Однако 70 лет исследований в области, известной под названием «новая физика», дали результаты, которые невозможно игнорировать. Ключ второй. Все в мире взаимосвязано. Да-да, именно так. Эта новость в корне меняет все наши представления и сотрясает основы фундаментальной науки, знакомые нам со школьной скамьи. Ну хорошо, скажете вы, но ты не сказал ничего нового. О том, что все соединено, твердят все, кому не лень. Что ж, вполне резонное замечание. Но думаю, то, что я скажу дальше, вас все-таки удивит. Суть в том, что раньше нам просто говорили о существовании некой связи, о том, что теоретически наши действия здесь имеют последствия там. Однако мы никак не могли проверить это на практике и как-то использовать в своей жизни. Новые научные исследования продвинули нас на шаг вперед. Они показали, что мы не только взаимосвязаны со всем сущим, но и имеем возможность использовать эту взаимосвязь раскладывать карты в свою пользу. Иными словами, мы обладаем прямым доступом к силе, которая движет Вселенной и создала все, от атомов и звезд до молекулы ДНК. Но тут есть одно маленькое «но». Наша сила спит, и чтобы разбудить ее, нам следует переосмыслить свое место во Вселенной. Инициируемые из поэмы Кристофера Лога обнаружили, что могут летать только после того, как их столкнули с обрыва. Также и нам нужен сдвиг в сознании, вера в то, что мы в состоянии пользоваться самой могущественной энергией в мире для решения любых, даже на первый взгляд, нерешаемых проблем. Но как нам достичь такого сдвига? Ведь Вселенная велика, она превосходит всякие возможности нашего воображения. Для начала следует изменить свое отношение к собственной жизни. Необходимо почувствовать себя частью мирового целого, а не неким малым и обособленным целым. Для этого надо понять, как именно мы связаны с мирозданием и что означает для нас эта связь. Ключ третий. Чтобы овладеть силой Вселенной, мы должны почувствовать себя частью мирового целого а не малым обособленным целым. Взаимосвязь всего, что есть во Вселенной, на уровне волн и частиц энергии, противоречит нашим представлениям о пространстве и времени. Разговоры о ней кажутся фантастикой. Пусть так, научные исследования последних лет вообще фантастичны. Например, наблюдение за частицами света, фотонами, показало что они способны в одно и то же время находиться в разных точках пространства, разделенных десятками миль. Кроме того, судя по всему, обмен информацией на уровне наших ДНК и атомов материи происходит быстрее, чем полагал Эйнштейн, утверждавший, что самая высокая скорость во Вселенной – это скорость света. Ряд экспериментов показал, что иногда информация достигает пункта назначения еще до того, как она покинула пункт отправления. Подобные, казалось бы, невозможные феномены нельзя считать просто любопытными аномалиями в поведении элементарных частиц. Свобода поведения квантов показывает, что и весь остальной мир существует по законам, не укладывающимся в каноны классической физики. Хотя эксперименты, на которые я ссылаюсь, выглядят как футуристический сценарий к эпизоду сериала «Стар Трек», они проводятся с современными учеными. Некоторые из этих шокирующих экспериментов, наверное, требуют дополнительных проверок, но если суммировать их данные, становится ясно, что мы не так уж связаны физическими законами, как привыкли полагать. Фотоны могут достигнуть цели раньше, чем отправиться в путь и находиться в двух точках пространства одновременно если они на такое способны, то чем мы с вами хуже их? Возможности, открывающиеся перед нами благодаря современной науке, значительно превосходят все современные инновационные технологии и будоражат воображение. Последнее очень важно, потому что всякая возможность реализуется благодаря союзу воображения и чувства. Все начинается с нашего желания создать в пространстве своих убеждений место для феномена, возможность которого для нас пока не очевидна. Затем мы формируем этот феномен силой своего сознания на основе нашей информации о нем. «Человек — это его воображение», — говорил поэт Уильям Блейк. «Вечное начало в человеке — воображение, именно оно и есть Господь Бог». Эту мысль подхватывает другой поэт и философ Джон Маккензи. Нелегко соблюсти грань между реальным и воображаемым. И в конечном итоге все вещи — лишь плод воображения. Каждое конкретное событие в жизни, прежде чем воплотиться в реальности, сначала моделируется в чьем-то воображении. Однако, чтобы сегодняшнее воображаемое «завтра» стало реальностью, между ними должна быть связь каким-то образом необходимо соединить то и другое в ткани универсума. Эйнштейн был убежден, что прошлое и будущее тесно переплетены в пространственно-временном континууме. Различение прошлого, настоящего и будущего не более чем наше стойкое заблуждение. В общем, нам придется привыкнуть к тому, что мы связаны не только со всем, что существует в настоящий момент, но и со всем, что существовало в прошлом, и даже с такими вещами, которые еще не произошли. Кроме того, то, что мы переживаем сегодня, есть следствие событий, по крайней мере частично, происшедших в каких-то неведомых нам пространствах Вселенной. Эти вселенские взаимосвязи являются нашими поистине безграничными потенциальными возможностями. Во Вселенной, где поле энергии сознания объемлет собой все, От мира на планете до нашего личного здоровья вещи, когда-то казавшиеся фантазией и чудом, становятся осуществимыми в нашей повседневной жизни. Учитывая принцип взаимосвязанности всего во Вселенной, нам стоит взглянуть на свое отношение к жизни, к семье, даже к случайным знакомствам с новой точки зрения. Ничто больше не может считаться случайностью, ни хорошее, ни дурное ни светлые радости, ни тяжелейшие людские страдания. Итак, ключом к духовному и физическому исцелению, миру, благополучию, успешной карьере, позитивным отношением с людьми и воплощению великих намерений является осознание нашей тесной связи со всем происходящим в мироздании. В поисках Божественной Матрицы Как-то раз я встретил индейца, с которым мы познакомились в каньоне на местном рынке. Я стал пересказывать ему то, что недавно прочел в пресс-релизе об открытии нового поля энергии, объемлющего все во Вселенной. «Это поле энергии связывает все вещи!» — возбужденно кричал я. «Оно соединяет нас друг с другом и со всем миром, даже за пределами Земли. Помните, вы мне рассказывали, как это было в прошлом?» Мой знакомый выдержал паузу, чтобы мое возбуждение немного улеглось, и потом ответил коротко и точно, в свойственной ему манере. Ладно, вы обнаружили, что все в мире взаимосвязано. То же самое всегда говорили мои предки. Рад, что и ваша наука наконец-то установила этот факт. Если поле энергии действительно играет такую значительную роль в бытии мироздания, то почему мы не узнали об этом раньше, еще в 20-м столетии, которое ученые будущего наверняка назовут величайшей эпохой в истории человечества? На протяжении одного поколения мы научились высвобождать энергию атома, сохранять библиотеку размером с городской квартал в маленьком компьютерном чипе и поняли код ДНК. Как же мы могли достигнуть всех этих научных высот и при этом не обратить внимание на ключ к тайне сотворения мира? Мой ответ опять вас удивит. На самом деле, в недалеком прошлом ученые уже пытались экспериментально доказать существование единого поля энергии. Однако эксперимент был признан неудачным. В результате, на протяжении всего 20 века, ученые, которым хватало смелости вспоминать о едином поле энергии, заполняющем вселенскую пустоту, подвергались насмешкам коллег и рисковали своей репутацией. Говорить о таких вещах в академических научных кругах считалось дурным тоном. Всеобщая взаимосвязанность Вселенной занимала воображение людей испокон веков. Например, в буддийских сутрах царство бога Индры описывается как место появления сети, связующей все мироздание. Далеко в небесной обители Индры Искусный мастер развесил волшебную сеть, которая простирается бесконечно во всех направлениях. В космологии индейцев Хопи говорится, что нынешний вселенский цикл начался давным-давно, когда в мировой пустоте появилась мать-паучиха. Первым делом она соткала сеть, соединяющую все вещи, а уже в этой сети создала условия для жизни своих детей. Античные греки называли пронизывающее вселенную поле энергии эфиром. В греческой мифологии эфир считался квинтэссенцией космического пространства, дыханием богов. Аристотель и Пифагор добавили эфир к четырем стихиям – огню, воздуху, воде и земле – в качестве пятого элемента. Позднее европейские алхимики заимствовали античную терминологию И пользовались ею вплоть до возникновения современной науки. Великие мыслители прошлого, в отличие от многих сегодняшних ученых, не только верили в реальность эфира, но и утверждали, что он необходим для правильной работы физического универсума. В XVII веке невидимую субстанцию, пронизывающую всю вселенную и обеспечивающую действие законов гравитации и сенсорных способностей человека называл эфиром «отец современной науки» Исаак Ньютон. Он представлял себе эфир как некий жизненный дух и признавал, что приборы не могут зафиксировать его присутствие. Первое научное определение эфира, связывающего все вещи, сформулировал в XIX веке создатель электромагнитной теории Джеймс Максвелл. Это материальная субстанция, обладающая более тонкой структурой, чем видимые тела, заполняет собой пространство, которое кажется нам пустым. Джеймс Клерк Максвелл. Отец электромагнитной теории. Цитата из начала статьи об эфирном поле, которую его попросили написать для британской энциклопедии, изданной Кембриджским университетом в 1890 году. Еще в начале XX века Самые уважаемые представители ортодоксальной науки пользовались для описания этой невидимой материальной субстанции старинной терминологией. По консистенции эфир представлялся им чем-то средним между физической материей и чистой энергией. Приходится признать, что эфир, в котором распространяются энергии и вибрации электромагнитного поля, обладает некой субстанциональностью хотя она и отличается по структуре от обычной материи. Писал в 1906 году нобелевский лауреат в области физики Хендрик Лоренц, уравнения которого помогли Эйнштейну создать его знаменитую теорию относительности. Теория Эйнштейна сделала понятие эфира необязательным, и все-таки он продолжал искать эту субстанцию, заполняющую пустоту во Вселенной трудно вообразить себе космос без эфира. Подобно Лоренцу и древним грекам, Эйнштейн догадывался, что именно в этой субстанции распространяются световые волны. Он считал, что понятие эфира необходимо для законов физики. В пространстве, лишенном эфира, не может существовать не только свет, но и пространство-время. Эйнштейн полагал, что не следует представлять эфир как энергию в общепринятом смысле этого слова. Неверно наделять эфир свойствами материи, обладающей массой и состоящей из частиц, которые оставляют следы во времени. Так Эйнштейн давал понять, что понятие эфира все-таки совместимо с его теориями. Но вернемся к уже упомянутому эксперименту, который должен был раз и навсегда поставить точку в спорах а пронизывающим все сущее и заполняющим пустоту поле энергии. Как часто бывает с подобными экспериментами, его результаты поставили больше новых вопросов, чем решили старых. Величайший из неудавшихся экспериментов в истории науки. Этот эксперимент был разработан и проведен более ста лет назад двумя учеными, Альбертом Майкельсоном и Эдвардом Морли, решившими выяснить, существует ли эфир в действительности. Надо сказать, организаторы эксперимента мыслили нестандартно. Если эфир существует, рассуждали они, то вероятнее всего в виде энергии, пребывающей повсюду в состоянии покоя. В таком случае... Прохождение Земли сквозь эту энергетическую среду должно вызывать в ней волнение, которое может быть измерено. Иными словами, мы можем зафиксировать дыхание эфира точно так же, как можем заметить движение воздуха над бескрайними полями золотой пшеницы в Канзасе. Майкельсон и Морли назвали этот гипотетический феномен эфирным ветром. Любой пилот знает, что когда самолет летит в направлении ветра, Время перелета значительно сокращается. В противном случае полет проходит тяжело. Сопротивление ветра задерживает прибытие в пункт назначения. Воспользовавшись этой аналогией, экспериментаторы решили, что если пустить световые лучи в двух разных направлениях, то разница во времени движения лучей позволит констатировать наличие эфирного ветра и его направления. Задумка была интересная. Однако результаты эксперимента оказались неожиданными. Приборы Майкельсона и Морли не обнаружили эфирного ветра. Его отсутствие, подтвержденное экспериментом 1881 года, который несколько изменив, повторили в 1887 году, означало – эфира не существует. Майкельсон прокомментировал результаты этого величайшего из неудачных экспериментов для журнала American Journal of Science следующим образом. Мы убедились, что гипотеза о существовании стационарного эфирного поля была ошибочной. Но что означает неудача эксперимента Майкельсона и Морли? То, что никакого эфирного поля нет? Или же то, что это поле ведет себя не так, как думают ученые? Если им не удалось зафиксировать наличие эфирного ветра, это еще не значит, что эфира нет. С тем же успехом можно поднять над головой палец в безветренный день и сделать вывод, что воздуха не существует. Тем не менее, многие современные ученые до сих пор опираются на результаты эксперимента Майкельсона и Морли и пребывают в полной уверенности, что вещи во Вселенной существуют независимо друг от друга. С их точки зрения, действие, совершенное кем-то на одном полушарии Земли, не может напрямую отразиться на жителях другого ее полушария. Руководствуясь такими представлениями, мы после строим города, проводим ядерные испытания и расходуем природные ресурсы, полагая, что все это никак не влияет на планету в целом. Но новые исследования показали, что эфир или что-то наподобие эфира все-таки существует, однако проявляется в несколько иной форме, чем думали Майкельсон и Морли. Они были убеждены, что эфир представляет собой неподвижное поле электрической или магнитной природы, подобно всем остальным полям, открытым в XIX веке. Но природа эфира оказалась весьма необычной. В 1986 году журнал «Нейча» опубликовал скромную статью под названием «Специальная относительность». В этой статье описывается проведенный при финансовой поддержке военно-воздушных сил США эксперимент ученого Сильвертуса, опровергающий результаты эксперимента Майкельсона и Морли, а заодно и принятый в науке взгляд на взаимодействие человека и Вселенной. Повторив эксперимент 1887 года на более чувствительной аппаратуре, Сильвертус обнаружил движение эфирного ветра. Более того, оно полностью совпало с направлением земной орбиты, как и предполагалось в исходной гипотезе. Таким образом, подтвердилась догадка Планка, высказанная им в 1944 году. Можно утверждать, что пронизывающее мироздание Универсальное поле энергии, существование которого подтверждают современные исследования, больше не будут называть эфиром. В науке этот термин навсегда сохранит клеймо псевдонаучного или бульварного словечка. И поскольку существование универсального поля энергии доказано не так давно, ученые, как будет видно из главы второй, пока не определились с его названием. Очевидно, что оно соединяет все во Вселенной. Однако его свойства, в том числе и действия на человека, пока не изучены, и потому об окончательных формулировках говорить пока рано. Но как мы могли не заметить это поле, играющее столь значительную роль в истории Вселенной раньше? Чтобы ответить на данный вопрос, нужно вспомнить один из наиболее ожесточенных споров, которые величайшие мыслители человечества ведут и по сей день спор о месте человека во Вселенной. Принципиально важный момент – энергия, соединяющая все вещи в мире, в то же время является их неотъемлемой составляющей. Эксперименты показывают, что универсальное энергетическое поле, порождающее из себя весь видимый мир, не обособлено от повседневной реальности. Представьте себе, что складками покрывала Божественной матрицы плавно заполняющего собою мироздание, являются все видимые объекты, скалы, деревья, планеты, люди и так далее. Только в том случае, если мы глубоко прочувствуем это, нам будет подвластна сила божественной матрицы. В то же время нужно понимать, откуда взялся взгляд современных ученых на мир. Краткая история физики. Разные правила для разных миров. Наука ⁇ язык для описания окружающего мира, а также нашего взаимодействия с ним и со всей Вселенной. Но это всего лишь один язык в ряду множества других языков, когда-то люди описывали мир в терминах алхимии или духовных традиций, возникших задолго до современной науки. Может быть, другие языки покажутся сейчас не такими совершенными, Но они работали. Меня удивляет, когда спрашивают, что же люди делали до появления науки? Что они знали о мире? Хочется крикнуть в ответ, они знали о мире много, очень много. В далеком прошлом знали, откуда произошла жизнь, знали причины болезней и то, как их лечить, умели рассчитывать лунные и солнечные циклы и еще многое другое. Единственное, чего тогда не знали, это современного строгого научного языка. Но последнее обстоятельство ничуть не мешало жившим тогда людям весьма толково объяснять, как устроен мир, и почему он устроен именно так, а не иначе. И между прочим, человеческая цивилизация просуществовала более пяти тысяч лет, прекрасно обходясь без открытий нашей нынешней науки. Началом научной эры принято считать 17 век. В 1687 году Исаак Ньютон издал свой знаменитый труд «Математические начала натуральной философии», в котором формализовал математический аппарат, казавшийся ему наилучшим средством описания мира. С тех пор, на протяжении более двух столетий, ньютоновская концепция природы была основой научного метода, называемого сегодня классической физикой. Вместе с теорией электричества и магнетизма Максвелла и теорией относительности Эйнштейна, классическая физика достаточно успешно описывала весь видимый мир, вплоть до движения планет и галактик. Она позволила нам рассчитывать орбиты искусственных спутников и высадить человека на Луне. Однако в начале 20-го столетия исследования привели физиков в мир атома, где законы Ньютона не работают. Ранее наши технологии просто не позволяли нам наблюдать за атомами или поведением частиц при зарождении новых звезд в далеких галактиках. В результате выяснилось, что традиционная классическая физика не дает удовлетворительных объяснений не только событиям микромира, но и тому, что происходит в макромире. И тогда возник язык квантовой физики объясняющие явления, не умещающиеся в рамки наших привычных представлений о реальности. Определение квантовой физики заложено в самом ее названии. Квант — это неделимое количество электромагнитной энергии. Иными словами, кванты — это то, из чего состоит мир. Квантовая физика довольно быстро обнаружила, что вещи внешнего мира, выглядящие вполне твердыми, на деле, отнюдь не таковы. Чтобы пояснить эту мысль, приведу следующее простое сравнение. Сидя в кинотеатре и глядя на экран, мы отдаем себе отчет в том, что разворачивающиеся перед нами события по сути иллюзорны. Трагедии и мелодрамы, от которых у нас учащается сердцебиение, ничто иное, как набор отдельных картинок, быстро сменяющих одна другую так что создается впечатление непрерывного действия. Наши глаза видят череду картинок, а мозг увязывает их в единое движение. Квантовая физика доказывает, что почти так же устроен и весь мир. Когда мы, например, видим в воскресной спортивной программе, как футболист бьет ногой по мячу или как фигурист совершает сложный прыжок, в терминах квантовой физики каждое из этих действий представляет собой серию отдельных событий, происходящих подряд и очень быстро. Подобно тому, как реалистичный кинофильм выстраивается из картинок, все в этом мире складывается из мелких, коротких вспышек света, называемых квантами. Дело в том, что кванты вспыхивают с такой скоростью, что мозг, если только он не находится в состоянии глубокой медитации, привычно усредняет их пульсацию, создавая иллюзию непрерывного движения, совсем как в выпуске спортивных новостей. Можно сказать, что квантовая физика изучает в очень мелком масштабе действия сил, лежащих в основании материального мира. Сегодня в физике есть два основных научных направления, каждая из которых придерживается своих взглядов на мироустройство – классическая физика и квантовая и у каждого из них свои методы и теории. Ученые потратили много усилий, чтобы объединить эти научные направления и приблизиться к созданию единой теории. Для этого им необходимо было признать существование субстанции, которая заполняет пространство, кажущееся пустым. Но что это за субстанция? Хроника долгого пути к единой теории. 1687 год. Ньютоновская физика. Исаак Ньютон публикует сформулированные им законы движения. Начинается новая наука. Вселенная рассматривается как большая механическая система, где время и пространство абсолютны. 1867 год. Физика теории поля. Джеймс Максвелл предположил, что существуют силы, не укладывающиеся в концепцию Ньютона. Совместные исследования Джеймса Максвелла и Майкла Фарадея приводят к открытию, что Вселенная — это взаимодействующие между собой энергетические поля. 1900 год. Квантовая физика. Макс Планк создает теорию, согласно которой мир — это вспышки энергии, квантов. Эксперименты на квантовом уровне показывают, что материя — Состоит не из твердых частиц, а из возможностей и вероятностей. Это заставляет предположить, что реальность в итоге не так уж реальна. 1905 год. Теория относительности Альберт Эйнштейн не свергает своей теорией ньютоновскую парадигму. Он утверждает, что время относительно, ключевой вывод теории относительности состоит в том, что пространство и время не разделены. 1970 год. Физика теории колебаний. Физики пришли к выводу, что теории, описывающие мир как тонкие вибрирующие нити энергии, могут быть использованы для непротиворечивого описания как квантового, так и видимого мира. Научное сообщество увидело в этой идее возможность объединить все существующие научные теории. Год 2000 — новая универсальная теория физики. Однажды физики найдут способ объяснить голографическую природу всего, что мы наблюдаем в повседневности и в квантовом мире. Они смогут, наконец, вывести уравнения, унифицирующие все физические теории. Чем заполнена пустота? В самом начале фильма «Контакт» его главная героиня, доктор Арровой в исполнении Джуди Фостер, задает отцу вопрос, который становится лейтмотивом всего фильма. «Одиноки ли мы во Вселенной?» Ответ отца на всю жизнь становится для нее критерием истины и помогает ей сохранять свои убеждения в самых сложных ситуациях, от романтических отношений до экстремальных условий далекой космической экспедиции. Ответ был прост. Если мы одни, то непонятно, зачем нам столько вселенской пустоты. С этой же точки зрения можно воспринимать и пространство между вещами. Было бы странно, если бы столько места пропадало зря. По оценкам ученых, материальные объекты Вселенной, как мы ее себе представляем, занимают только 10% ее объема. Неужели мироздание ограничивается этими 10%? Чем же тогда заполнено пространство, кажущееся пустым? Волны отброшенного в пруд камня передаются по воде. Значит, и для всех остальных вибраций должна существовать какая-то среда. Но тогда придется отказаться от основного принципа современной науки, согласно которому пространство между вещами является пустотой. Из чего состоит пространство? Стоит нам это понять, и мы сделаем большой шаг к постижению своей внутренней природы и наших взаимоотношений с миром. По-видимому, поставленному вопросу столько же лет, сколько и человеческой культуре. Причем ответ всегда был под рукой, просто раньше его не замечали. Человеку всегда было свойственно ощущение глубокой связи с окружающим миром и Вселенной. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на наскальные рисунки австралийцев, Их возраст оценивают в 20 тысяч лет, египетские храмы и искусство Юго-Запада Америки. И, судя по всему, в былые времена такая связь ощущалась сильнее, чем в наши дни. Но если она существует, что выступает в качестве связующего элемента? Во все времена поэты и философы, ученые и мистики пытались ответить на этот вопрос то насколько он важен, ясно показал физик Конрад Финигл. Представьте, что будет, если убрать пространство, разделяющее материю. Вселенная сожмется до размеров комочка грязи. Именно пространство удерживает все вещи на своих местах. Один из первых антропологов, Луис Лики, говорил, мы не сможем по-настоящему развиваться, пока не поймем, кто мы такие. Мне кажется, Это крайне верное замечание. Видимо, бытовавшее в прошлом представление человека о самом себе было достаточно верным, раз оно позволило цивилизации развиться до ее нынешнего состояния. Сегодня настало время шагнуть на следующую ступень самопознания. Этот шаг позволит человечеству обрести еще большие возможности. Однако постичь свою природу и принципы работы мироздания нам мешает наше нежелание поверить в то, что пространство заполнено некоей разумной энергией. В 20 веке ученые убедились, что пустота заполнена энергетическим полем, отличающимся от любого известного вида энергии. Эта энергия существует от самого сотворения мира и пронизывает собою все сущее, подобно сети Индры и Ньютоновскому эфиру. В одной из своих лекций в 1928 году Эйнштейн сказал, «Согласно общей теории относительности, пространство без эфира невозможно. В таком пространстве не смог бы распространяться свет. Кроме того, его нельзя было бы считать пространством». Отец квантовой физики Макс Планк был убежден, что если поле существует, значит ответственность за физический мир несет некое разумное начало. Мы должны ощущать за этой силой, которую воспринимаем в виде материи, наличие сознательного разума. Этот разум и является матрицей всего сущего. Хвост Эйнштейновского льва И учебники и телескопы внушают человеку мысль, что пространство между вещами пусто. Неважно, идет ли речь о космических пустотах между звездами и галактиками или о микрокосмосе между частицами энергии атома. Когда мы называем нечто пустым, то имеем в виду, что там ничего, вообще ничего нет. Разумеется, для невооруженного глаза пространство между видимыми объектами выглядит пустым. Но насколько оно в самом деле пусто? И каково это — жить в мире, где пространство между сгустками материи действительно пустое. Прежде всего, найти такое место во Вселенной весьма затруднительно, ведь, как говорится, природа не терпит пустоты. Впрочем, мы можем перенестись в подобное место мысленно. Во-первых, там должно быть абсолютно темно. Предположим, мы включили бы там прожектор. Его свет остался бы на месте, У световых волн не было бы среды для распространения. Это все равно, что бросить камень в высохший пруд и ждать, пока по воде побегут волны. Камень упадет на дно этого пруда. И по той же причине наш воображаемый мир был бы невероятно тихим. Звуковые волны существуют и передаются тоже в определенной среде. Да и вообще никакая разновидность известной человеку энергии не смогла бы проявиться в мире, заполненным пустотой, ни электромагнитные колебания, ни магнитное поле, ни радиация, ни гравитация. К счастью, наши размышления о таком мире лишены практического смысла, ведь окружающее нас пространство отнюдь не пустое. Как бы мы ни называли пронизывающее его поле, какие бы определения ни давали ему религия и наука, очевидно одно – это поле существует и служит великой паутиной, соединяющей все на свете и связывающей человека с силами высшего мира. Об этой загадочной силе, существующей во Вселенной, в начале 20 века упоминал Эйнштейн. «Природа показывает нам только кончик львиного хвоста», говорил он, будучи уверен, что за пределами видимой реальности есть нечто, недоступное нашему восприятию даже несмотря на имеющиеся у нас мощные средства наблюдения за космосом. Далее Эйнштейн развил эту метафору с характерным для него красноречием. Не сомневаюсь, что у хвоста есть лев, пусть даже он не может появиться перед нами целиком из-за своих громадных размеров. В более поздних своих заметках Эйнштейн писал, что кем бы мы ни были и какова бы ни была наша миссия во Вселенной, мы подчиняемся высшей силе. Человеческие существа, растения и космическая пыль, все мироздание танцует загадочный танец под дудочку невидимого волынчика. Того же самого Эйнштейновского льва имел в виду отец квантовой физики Макс Планк, когда он еще до открытий Эйнштейна, поколебав основания классической физики, заявил, что Вселенной управляет высший разум, и все в мире соединено его вполне реальной, хотя и трудно уловимой, энергией. После этих слов, старые идеи о том, из чего состоит мир и сама реальность мироздания, следует вышвырнуть вон. Соединенные в истоке. Квантовая путаница. С тех пор, как в начале 20 века Макс Планк вывел уравнение квантовой физики, Гипотеза, согласно которой все в этом мире соединено между собой на микроуровне, была неоднократно подтверждена экспериментально и стала основой множества научных теорий. Поведение почти всех субатомных частиц свидетельствует о том, что они соединены друг с другом. Проблема в том, что ученые не знают, как это отражается на нашей повседневной жизни и отражается ли на ней вообще как-нибудь. Если да, то чудесные технологии, описанные в научно-фантастических книжках, скоро воплотятся в жизнь. Совсем недавно, в 2004 году, физики из Германии, Китая и Австралии опубликовали в журнале Nature результаты поистине странного научного исследования. Они сообщили о первом эксперименте по разнонаправленной телепортации. Иными словами, одновременной отправке квантовой информации о частице, ее энергетическом слепке, в разных направлениях. Это что-то вроде отсылки факса, в процессе которой оригинал разрушается. В 1997 году многие научные журналы мира опубликовали статьи о другом, не менее фантастическом эксперименте, немыслимом с точки зрения классической физики. Суть этого эксперимента, проведенного в Женевском университете в Швейцарии, заключалась в следующем. Ученые разделили фотон на две части и запустили полученные частицы-близнецы, обладающие одинаковыми свойствами, из специальной камеры по двум оптоволоконным кабелям, наподобие тех, что используются в телефонии, протянутым в противоположных направлениях на расстояние около 11 километров. Далее Кабели раздваивались. Нетрудно посчитать, что к тому моменту, когда частицы достигли развилок, их разделяло 22 километра. Там частицам предстояло выбрать, по какому из абсолютно одинаковых разветвлений им двигаться дальше. Любопытно, что во всех случаях частицы делали одинаковый выбор, то есть действовали так, словно оставались соединенными. Физики называют этот мистический феномен квантовой запутанностью. Руководитель проекта Николя Жисен пояснил, когда с одним из разделенных в пространстве фотонов-близнецов что-то происходит, то же самое происходит и с другим. В истории физики еще не было прецедентов, которые позволили бы оценить результаты эксперимента Жисена в полной мере. Но сейчас эти результаты раз за разом подтверждаются похожими исследованиями. Доктор Раймонд Чао из Калифорнийского университета в Беркли отзывался о Женевском эксперименте как об одной из сложнейших загадок квантовой механики. Обнаруженная связь между частицами является несомненным фактом, но объяснить его крайне трудно. Эти эксперименты важны для нас потому, что с позиции здравого смысла одинаковый выбор двух раздельных частиц представляется невозможным. Мы привыкли считать, что если физические объекты находятся в разных точках пространства, то они разделены в полном смысле слова. Но поведение частиц-близнецов свидетельствует об обратном. Задолго до эксперимента 1997 года Эйнштейн назвал возможность такой связи фантомным действием на расстоянии. Современные ученые считают, что эти труднообъяснимые результаты относятся исключительно к квантовому миру и называют их квантовой неопределенностью. Впоследствии тот же феномен взаимосвязанного действия, найденный в микропространстве фотонов, обнаружили и в других областях. Точно так же ведут себя и галактики, разделенные сотнями световых лет. Взаимодействие между фотонами остается неизменным в принципе, независимо от того, разделены они несколькими метрами или находятся на разных концах Вселенной, считает Жисен. Но почему? Какая сила соединяет частицы света или далекие галактики настолько крепко, что изменения в одной из частей моментально происходят так же и в другой? Какой незамеченный ранее принцип мироустройства открылся нам в описанном эксперименте. Чтобы ответить на этот вопрос, мы сначала должны понять, откуда взялась Божественная Матрица. Для этого нам придется немного вернуться назад, в ту эпоху, которую западные ученые считают началом мира, по крайней мере, началом Вселенной, доступной нашему наблюдению. Происхождение Божественной Матрицы Современная наука полагает, что Вселенная зародилась 13-20 миллиардов лет назад, в момент гигантской вспышки, равной которой не было ни до, ни после. Это событие астроном Фред Хойл назвал в 1951 году «большим взрывом». Несмотря на незначительные расхождения во мнениях ученых, сам факт того, что Вселенная возникла из высвободившейся энергии, сомнению, не подвергается. По подсчетам ученых, за доли секунды до большого взрыва размеры Вселенной были неизмеримо меньше, чем сейчас. На компьютерной модели она выглядит размером с горошину. Но, будучи маленькой, Вселенная вовсе не была холодной. Судя по модели, температура в этой горошине составляла 18 миллиардов миллионов миллионов градусов по Фаренгейту. Иными словами, она была значительно горячее, чем наше Солнце. В считанные мгновения взрыва ее температура упала до каких-то 18 миллиардов градусов и началось рождение нашей Вселенной. По мере того, как взрывная волна разбегалась в пустоте зарождающегося мира, она несла с собой не только свет и тепло, но и энергетическую матрицу всего, что должно когда-либо осуществиться в мироздании. Впоследствии эта матрица стала предметом мифологии, верований и тайных знаний И сегодня до нас доносятся отголоски древних представлений о ней в виде буддийских преданий о сетях индры паутины индейцев Хопи и множество других образов Энергетическая матрица сеть, которая продолжает распространяться по вселенной и поныне, представляет собой квантовую основу мироздания, включая И самого человека. Она соединяет наши жизни и служит многомерным зеркалом, в котором отражаются наши чувства и убеждения, становясь в результате окружающим нас миром. Можем ли мы быть уверены в том, что все во Вселенной соединено между собой? Конечно, да. Для этого достаточно вспомнить две вещи: момент большого взрыва и Женевский эксперимент. На первый взгляд между ними нет ничего общего, но важно отметить, что и в том, и в другом случае речь идет об объектах, которые когда-то физически были единым целым. Частицы близнецы в женевском эксперименте сохраняли связь на большом расстоянии друг от друга. Следовательно, то же самое можно сказать и обо всем, что есть во Вселенной. Ключ четвертый. Все объекты, когда-либо бывшие частями целого остаются соединенными навсегда, независимо от того, сохраняется ли между ними физическая связь. Этот ключ, который часто обходит вниманием, в действительности очень важен. Какой бы необъятной ни казалось человеку нынешняя Вселенная, где некоторые звезды удалены от Земли на миллиарды световых лет, надо помнить, что когда-то она вся была размером с горошину. В этом невообразимо сжатом пространстве все вещи составляли одно целое. По мере того, как энергия Большого Взрыва расширяет Вселенную, расстояние между частицами материи растет. Однако, судя по результатам экспериментов, это не мешает им сохранять между собой связь, на каком бы расстоянии друг от друга они ни находились. Иными словами, все, что более 10 миллиардов лет назад было смешано и сплавлено в маленьком шарике энергии, остается соединенным. Но чем? Силой, о которой Планк говорил как о матрице всего сущего. Современная физика описывает ее как вездесущее энергетическое поле, возникшее в момент большого взрыва. Однако наука игнорирует влияние этого поля на наши убеждения образ жизни, совершаемые нами поступки и то, как мы воспринимаем повседневные события. А ведь именно здесь перед нами открываются поистине необозримые возможности. Действие энергетического поля Божественной Матрицы основывается на трех принципах. Принцип первый. Божественная Матрица соединяет между собой все вещи, следовательно, Любые наши действия сказываются на всем сущем. Принцип второй. Божественная матрица представляет собой голограмму. Каждый участок ее энергетического поля является уменьшенной копией всего поля. Сознание также имеет голографическую природу. Поэтому, если мы молимся за своих близких, наши молитвы будут с ними повсюду. Принцип третий. Божественная матрица вмещает в себя и сплетает воедино прошлое, настоящее и будущее. Тем самым она обеспечивает связь наших поступков с их последствиями. Неважно, как мы назовем субстанцию Божественной матрицы силой или энергетическим полем, так или иначе она является гигантской сетью, соединяющей людей, весь мир и высшие силы. Если мы осознаем, Как использовать принципы Божественной Матрицы в наших отношениях со Вселенной, с другими людьми и со своим внутренним миром? Перед нами откроются невообразимые жизненные горизонты. Мы преодолеем свою пассивность и станем полноправными участниками Вселенского Действа.